Как всем известно, или как известно, по крайней мере, людям следующим, область, в которой Гиберне так далеко продвинулся и заслужил репутацию среди физиологов, связана с действием лекарственных препаратов на нервную систему. По части снотворных, успокаивающих и болеутоляющих средств ему нет равных. Кроме того, он выдающийся ученый-химик и, как я полагаю, В тонкой и чрезвычайно запутанной системе нервных клеток и осевых волокон он пролил свет на такие вещи, которые до тех пор будут недоступны каждому ныне живущему, пока профессор не сочтет нужным опубликовать результаты своих исследований. И надо сказать, что в последние годы перед изобретением нового акселератора он очень упорно занимался этой проблемой и добился большого успеха. Медицина должна быть ему благодарна за изобретение по меньшей мере трех доселе неизвестных и абсолютно безопасных стимуляторов, не имеющих аналогов медицинской практики. В случаях истощения организма, благодаря препарату, известному как сироп Гиберне-Б, спасено больше жизни, чем благодаря любой спасательной шлюпке, курсирующей вдоль побережья. «И все-таки это не совсем то, что я ищу», сказал мне профессор примерно год назад. Эти препараты либо приводят к увеличению энергии человека в целом, не влияя на его нервные центры, либо снижают нервную активность, увеличивая тем самым его энергетический потенциал. Но действие как тех, так и других кратковременны и локально. Одни стимулируют сердце и внутренние органы, оставляя при этом мозг в оцепенении, Другие действуют только на мозг, производя эффект, подобный действию шампанского. Но солнечное сплетение от этого никак не выигрывает. Я же хочу получить стимулятор, если только это возможно сделать в земных условиях, действующий на весь организм в целом. Средство, активизирующие всего человека сразу, от макушки до пят, увеличивающие его энергию в два или даже в три раза. Каково? А? но я ищу именно такое средство».